Он впервые попал в Абрамцево 20 лет назад, когда жив еще был Сергей Тимофеевич. И Константин Сергеевич был жив, и сам он был молод. Как же, как же, при первой возможности он обязательно приедет в Абрамцево. Он живо все помнит, и лес, и дом, и эту чудесную чистую волю. Прожив в Париже недели две, Мамонтовы уехали домой и, не задерживаясь в Москве, 1 мая прибыли в Абрамцево. Гости бывали этим летом в Абрамцеве часто. Приезжала Гликерия Николаевна Федотова, артистка Малого театра, входившая тогда в известность. Гостила Эмилия Львовна Прахова с детьми. Все лето жил в Абрамцеве старший брат Прахова, Мстислав Викторович профессор словесности Дерпского университета, человек необычный и сложный. В воспоминаниях и письмах Антокольского, Репина, Поленова Мстислав Прахов предстает человеком очень эрудированным, самоотверженным и добрым. С его именем Антокольский связывает начало своего увлечения литературой, а Поленов считает его одним из главных создателей «Мамонтовского кружка». Интересна характеристика Мстислава Викторовича, данная Поленовым. Внешне странный, почти юродивый. Он своим высоким настроением выделялся и даже как бы противоречил общему тогда представлению об интеллигентном передовом человеке. В то время, когда эстетика изгонялась из искусства, а на ее место водворялась доктрина, тенденция, Он в своем наивном идеализме имел мужество пойти против течения и тихо, но твердо выставить эстетическую потребность человека не только как возможного деятеля, но как одно из самых необходимых начал человеческого существования. Воспоминаниям этим Поленов предался много лет спустя, в 1900 году, когда Мстислава Викторовича уже не было в живых, а Мамонтов пережил сильнейшее душевное потрясение. Он писал обо всем этом в письме к Мамонтову и вслед за строками, посвященными Прахову, продолжал, обращаясь к Саве Ивановичу. «Ты ухватился за это и, поняв не теорией, а чувством, стал проводить в жизнь». Впервые Мстислав Викторович появился у Мамонтовых осенью 1873 года, когда в Абрамцеве гостил его брат с женой и детьми. Всю зиму 1873-1874 года Мстислав Викторович прожил у Мамонтовых в их московском доме, читал свои переводы Гафиза и порой поражал Мамонтова своей нездешностью настолько, что тот только ахал и потом писал Поленову, немного иронически. Мстислав Прахов и по сей момент у меня витает в облаках, нюхает райские цветы, и только потому носит штаны, что холодно. Ай-яй-яй, какой идеалист! Я таких не видовал. А впрочем, подумав, делал приписку. Благодаря ему я держусь пока на надлежащей высоте чувств, а то право скоро бы сделался не плохое любого лавочника. Всю осень у Савы Ивановича шла деятельная переписка с Антокольским, собиравшимся в конце года в Москву. Мамонтов посылает ему фотографии со своих последних работ: Бюсты Елизаветы Григорьевны, Адриана Викторовича Прахова и Андрея Ивановича Дельвига, портрет которого 8 лет спустя написал Репин. Антокольский очень обстоятельно анализирует достоинства и недостатки этих работ дает указания, хвалит за энтузиазм, настаивает на необходимости серьезно учиться, обещает по приезде в Москву недели две поработать с Мамонтовым. Тогда же Антокольский переслал Мамонтовым купленную ими в Италии картину Морелли «Богоматерь, идущая с Голгофы». В те годы Морелли восхищались все. Репин, Поленов дают очень высокую, просто-таки восторженную оценку его картинам. Поленов пишет, что его картины блистали, как драгоценные камни. склонные к восклицательным оборотам Репин называет их дьявольщиной, искушением. Оба они, Репин и Поленов, побывали в мастерской Мурелли летом 1873 года. Когда Репин приезжал в Италию, и, по-видимому, под влиянием их отзывов, с ним познакомились Мамонтовы и купили его картину. В конце июня 1875 года приехала в Абрамцево, где уже с марта жила вся семья Мамонтовых, Валентина Семеновна Серова с сыном, который оказался уже не Тошей и не Тоней, как его называла мать, а Валентином. В Абрамцеве его стали называть Антоном. Антон был Мал ростом, коренаст, угрюм, по-европейски опрятен. Он провел с матерью за границей три года. В Мюнхене, потом в Париже, куда она увезла его по совету Антокольского. В Париже Антон учился у Репина рисованию и, кажется, сделал успехи. Теперь он глядел дичком, из-под лоби, как зверек. Заново знакомился с Россией, которую оставил, когда был еще совсем мал. Но скоро он освоился, стал общителен и очень сдружился с Сережей Мамонтовым, старше которого был на два года. У них немного не сошлись вкусы. Сережа больше всего любил собак. Антон всему на свете предпочитал лошадей. Но это не помешало их дружбе и озорным затеям. Вока был еще мал, и на него, естественно, смотрели сверху вниз. Дрюша был слаб, болезнен, понимал это и сам в проказах не участвовал что-то трогательное, не по годам духовное было в его облике. В ту пору в Абрамцеве все чаще стали появляться двоюродные братья и сестры юных Мамонтовых, дочери Федора Ивановича Маша и Соня и множество Анатольевичей, Милуша, Таня, Миша, а потом и другие помоложе. Мать и сын Серовы быстро освоились у Мамонтовых, слились с Абрамцевской средой, И хотя они посетили Абрамцева впервые, когда кружка художников там еще не существовала, это посещение стало прелюдией того настоящего, на долгие годы слияния с Абрамцевым, которому предстояло сыграть столь выдающуюся роль в жизни серого художника.